Глубоко вздохнув, он свернулся калачиком и стал погружаться в сон. Его сорвал с диванчика рёв, который был таким пронзительным, властным и требовательным, будто ревели все сирены на свете, и таким мощным, что дверь спальни, казалась вот-вот сорвёт с петель. Омара инстинктивно метнулся к скафандру. Потом, поняв, что происходит, с проклятием швырнул его на пол и отправился за распылителем. «Дитя!» Снова проголодалась. Ещё 18 часов спустя Омара уяснил только одно. Как мало он в сущности знал раньше о худларианских младенцах. Ему не раз доводилось беседовать по транслятору с родителями малыша, в том числе и о младенце, но почему-то они ни разу не коснулись таких животрепещущих тем, как, например, сон. «Судя по всему, — полагал Омара, — малолетние фробы вообще обходятся без сна» промежутках между очередными кормёжками, к сожалению, весьма кратковременных, они мечутся по каюте, смахивая на своём пути всё, что сделано не из металла и не привинчено к обшивке. Но даже и это они ухитряются искорёжить до неузнаваемости, приводят в полную негодность. А если они не сеют разруху, то забиваются в угол и сидят там, сплетая и расплетая свои щупальца. Возможно, родители, глядя на своего дорогого младенца, играющего щупальцами, словно ребёнок пальчиками, млеют от умиления. Но у Омары эта картина почему-то вызывала только отвращение. И каждые два часа этого монстра нужно было кормить. Хорошо ещё, если младенец сидел спокойно, однако гораздо чаще приходилось гоняться за ним с распылителем в руках. В таком возрасте фробы обычно слишком слабы, чтобы самостоятельно передвигаться. Но это на Худларе с его чудовищным давлением и гравитацией. Здесь же, где гравитация была в четверо ниже, худларианские младенцы двигались весьма резво и испытывали от этого удовольствие. Однако Омара удовольствия не получал. Собственное тело казалось ему толстой, рыхлой губкой, насквозь пропитанной усталостью. После каждой очередной кормёжки он валился с ног почти в беспамятстве и каждый раз тешил себя надеждой, что уж сейчас вымотался так основательно, что наверняка не услышит, когда проклятый монстр завопит опять. Но хриплый пронзительный звук снова и снова вырывал его из полудрёма и, шатаясь словно пьяный, он механически принимался за процедуру, которая на считанные минуты прерывала этот чудовищный, сводящий с Умарёв. Проведя в такой круговерти 30 часов, Умара понял, что больше ему не выдержать. Заберут ли младенца через два дня или через два месяца, всё едино. Он свихнётся раньше. Если, конечно, ещё до этого, в минуту слабости, не выброситься наружу без скафандра. Он знал, что пелинг никогда не позволил бы подвергнуть его подобным истязаниям, но ведь тот был не сведущ во всем, что касалось форм жизни классов роб А Какстон, хотя и более сведущий, был человеком простым и простодушным, и ему такие грубые шутки доставляли удовольствие, особенно, когда, по его мнению, жертва заслуживала того, что получала. А если начальник участка хитрее, чем кажется? Если отлично знает, на какую пытку обрёк человека, поручив ему заботу о худларианском младенце?» Омара яростно затряс головой, тщетно пытаясь стряхнуть усталость, которая туманила сознание. «Как-то но это даром не пройдёт». Омара знал, что он выносливее других, да и сил у него немало. Он упрямо твердил себе, что вся эта усталость и нервные срывы существуют только в его воображении, и что день-другой без сна — сущая безделица для его могучего организма, даже после того стресса, который он получил при аварии. Да и вообще всё отчаянно плохо, так что положение вот-вот должно улучшиться. Он им ещё покажет, как стану не по зубам сделать его психом или хотя бы заставить взмолиться о помощи. До недавних пор он сетовал, что не нашёл работы, которая бы соответствовала его знаниям и способностям. Теперь... Ему понадобится вся его выносливость и сообразительность. Ему поручен детеныш, и он будет заботиться о нем независимо от того, сколько это продлится, два дня или два месяца. Более того, он сделает так, что это ему поставят заслугу, как только за малышом явится опекуны. Проведя 57 часов без сна и отдыха, из них 48 в компании младенцев Роба Омара не находил ничего странного в этих не всегда логичных и несколько сентиментальных мыслях. И вдруг этот распорядок, который Омара уже научился воспринимать как должное, дал трещину. После очередного рева он, как обычно, накормил Фроба, однако тот отказался замолчать. Прежде всего, Омара пришел в недоумение и возмутился. Это было против всяких правил. Обычно младенцы кричат, их кормят, и они замолкают, по крайней мере, на некоторое время.